Глава 4. Самый элементарный и основной и всеобщий закон связи рефлексов может быть сформулирован так. Рефлексы связываются между собой по законам условных рефлексов, причём ответная часть одного рефлекса, моторная, секреторная, может стать при соответствующих условиях условным раздражителем или тормозом другого рефлекса, замыкаясь по сенсорному пути связанных с ним периферических раздражений в рефлекторную дугу с новым рефлексом. Целый ряд таких связей, возможно, дан наследственно и относится к безусловным рефлексам. Остальная часть этих связей создается в процессе опыта и не может не создаваться постоянно в организме. Иван Петрович Павлов называет этот механизм цепным рефлексом и прилагает его к объяснению инстинкта. В опытах ГП «Зеленого» в 1923 год обнаружился тот же механизм при исследовании ритмических мышечных движений, которые тоже оказались цепным рефлексом. Смотре за текстовой комментарий 8. Таким образом, механизм этот объясняет лучше всего бессознательное автоматическое соединение рефлексов. Однако он же, если принять во внимание Не одну и ту же систему рефлексов, а разные, и возможность передачи из одной системы в другую, и есть в основном самый механизм сознания в его объективном значении. Пособность нашего тела быть раздражителем своими актами для самого себя, для новых актов, такова основа сознания. Уже сейчас можно говорить о несомненном взаимодействии отдельных систем рефлексов, об отражении одних систем на других.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 Вой волка вызывает во мне как раздражитель соматические и мимические рефлексы страха. Изменённое дыхание, сердцебиение, дрожь, сухость в горле, рефлексы заставляют меня сказать или подумать: "Я боюсь". Здесь передача с одних систем на другие. В том и сознательность или сознаваемость нами своих поступков и состояний.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 чувство унс закрепляется в слове и так далее. А дать отчёты значит перевести одни рефлексы в другие, бессознательная психическая и означают рефлексы, не передающиеся в другие системы, возможно бесконечно разнообразные степени сознательности, то есть взаимодействия систем, включённых в механизм действующего рефлекса, сознание своих переживаний и означает не что иное,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 И есть механизмы передачи рефлексов из одной системы в другую. Это приблизительно то же, что Бехтерев называет подотчётными и неподотчётными рефлексами. Проблема сознания должна быть поставлена и решена психологией в том смысле, что сознание есть взаимодействие отражения, взаимного возбуждения различных систем рефлексов. означительно то, что передаётся в качестве раздражителя на другие системы и вызывает в них отклик. Сознание всегда эхо ответный аппарат. Приведу три ссылки на литературу. Первая. Здесь уместно напомнить, что в психологической литературе мне вас указывалось на круговую реакцию как на механизм, который возвращает в организм его же собственный рефлекс при помощи возникающих при этом центров стремительных толков. и который лежит в основе сознания. В 1914 год при этом выдвигалось часто объёмическое значение коговой реакции. Новое раздражение, посланное рефлексом, вызывает новую вторичную реакцию, которая либо усиливает и повторяет, либо ослабляет и подавляет первую реакцию, в зависимости от общего состояния организма. как бы о той оценке, которую организм даёт своему же рефлексу. Таким образом, круговая реакция представляет собой не простое соединение двух рефлексов, но такое соединение, где одна реакция управляется и регулируется другой. Этим намечается новый момент в механизме сознания, его регуляторная роль по отношению к поведению. Второе. Чарльз Шейнингтон различает Экстеро-рецептивное и интеро-рецептивное поля, как поле наружной поверхности тела и как внутреннюю поверхность некоторых органов, куда вводится некоторая часть внешней среды. Отделно говорит он о проприорецептивном поле, возбуждаемом самим же организмом, изменениями, которые происходят в мышцах, сухожилиях, суставах, кровеносных сосудах и т.д. В отличие от рецепторов экстера и интера рецептивного полей, рецепторы проприорецептивного поля возбуждаются лишь вторично влияниями, идущими из внешней среды. Их раздражителем является деятельное состояние тех или иных органов, например сокращение мышцы, которая в свою очередь служит первичной реакцией на раздражение поверхностного рецептора факторами внешней среды. Обычно рефлексы, возникающие благодаря раздражению проприорецептивных органов, сочетаются с рефлексами, вызванными раздражением экстерорецептивных органов. Тэрингтон 1912 год, страница 42. Сочетание вторичных рефлексов с первичными реакциями. Эта так называемая вторичная связь может соединять, как показывает исследование Рефлексы как аллированного, так и антагонистического типа. Другими словами, вторичная реакция может усиливать и прекращать первичную. В этом и заключается механизм сознания. Третье. Наконец, Павлов в одном месте говорит, что в воспроизведении нервных явлений в субъективном мире является очень своеобразным так сказать, многократно преломленным, так что в целом психологическое понимание нервной деятельности в высшей степени условно и приблизительно. Едва ли здесь Павлов имел в виду что-либо большее, чем простое сравнение, но мы готовы понять его слова в буквальном и точном смысле и утверждать, что сознание и есть многократное преломление рефлексов.